Точка смерти и перерождения. 2015 год. Питер, мы с женой собираем чемоданы. Предвкушение это проект мечты. Мы едем на Гавайи и в Кремниевую долину с группой из 12 собственников бизнеса. Будем общаться с местными предпринимателями и проведём практику поиска видения в гавайских джунглях. Настроение приподнятое, впереди 15 дней захватывающих приключений. Ничто не предвещает беды. Душа ушла в пятки. Внутри что-то оборвалось. Я стою на берегу реки, передо мной бушующий поток воды. Группа отправилась на ту сторону. Людям не вернуться. Я не знаю, что делать. Тёмная ночь души. У этой части пути три имени. Точка смерти, тёмная ночь души и кризис. Здесь ясно видно. Все, кто советовал не лезть сюда, были правы. Вы реально не знаете, что делать, и никакие попытки решить ситуацию к успеху не приводят. Полный тупик. Под куполом цирка. Вы стоите на маленькой площадке под куполом цирка. В руках трапеция, перекладина на верёвках. В 15 м напротив, на парник с такой же трапецией. Конферансье объявляет смертельный номер. Прыжок под куполом цирка без страховки. Это он про вас. Сейчас вы качнётесь на трапеции вперёд, рассекая воздух по параболе. Напарник толкнёт трапецию вам навстречу. Когда между трапециями будет 4 м, вы разожмёте руки, выполните в воздухе трюк и поймаете противоположный турник. Неверное движение смерть. Точка смерти это момент, когда вы висите в воздухе. Свою трапецию уже отпустили, а другую ещё не поймали. Кризис это этап максимального напряжения и стресса. Вы испытываете давление, ситуация изматывает вас. Одни в кризис сдаются и теряют своё намерение. Другие тратят силы, пытаясь решить ситуацию старыми способами, которые не работают. Третьи мобилизуются и проходят кризис так, что становятся сильнее. Вопрос в том, как это сделать. Старый ты не пройдёшь. Кризис бросает вызов, с которым не справиться, используя старые стратегии. Это препятствие фундаментально отличается от всех, что встречались раньше. Вы не можете пройти его и остаться прежним. Ваше старое «я» должно умереть. Хорошая новость. Родится новое «я». Точка смерти — это одновременно и точка перерождения. Гавайи. Ничто не предвещало беды. Итак, Гавайи, Биг Айленд, Вайпио Велли, Долина Царей. Мы далеко в джунглях у старейшины Кия. Готовимся сделать практику поиск видения. Завтра 12 собственников бизнеса. На несколько дней уйдут в соло, подумать о жизни. В полном одиночестве без еды, палаток и гаджетов. С собой вода, спальник, нож, тент от дождя, ручка и блокнот. Первые сложности. Перед выходом в соло группе тревожно. Всем не по себе от перспективы остаться в джунглях в полном одиночестве. Ну вот, все угомонились, улеглись спать в палатках. Встанем с солнцем в 5:00 утра и отправимся в путь. В 3 часа ночи я проснулся. Палатку пригнуло к земле тропическим ливнем. Первая мысль. Все пропало. В такой дождь никто никуда не пойдет. 4.30. Дождь выключился. Думаю, все равно не встанут. Есть оправдание не идти. 4.50. Растегиваю молнию палатки. Взрослые, серьезные люди молча собираются. Группа вышла точно вовремя. Маленькая деталь. В той долине дорога в джунгли пересекает речку, неглубокую, по колено, но быструю. Позже тем утром я решил пройти по следу группы, посмотреть, всё ли в порядке. Подхожу к речке, вместо прозрачного ручья бурный поток по грудь несёт брёвна как щепки. Пересекать в ту сторону даже думать нечего. Участники прошли, и вода поднялась. Дороги нет, связи нет. Случишь что, мы не сможем помочь. Я вернулся в лагерь полный тяжёлых предчувствий. Глория. Когда я пришёл в домик Стоэйшен, ко мне подошла его сестра, Глория. Женщина лет 60 с чёрной как смоль длинной косой толщеной в руку, яркая, энергичная, кажется, она нарисована красками, а все остальные простым карандашом. Филипп, ты похоже нервничаешь. Рассказываю, что случилось, и говорю, что переживаю за людей. Выслушав меня, Глория произнесла фразу, от которой до сих пор мурашки по коже. Если переживаешь, то не имеешь права быть для них лидером. Ты должен видеть, что все они вернулись. И добавила: "Сейчас ты не можешь ничего сделать, только держать намерения. Такие ситуации для тебя сродни тёмной ночи. Они пугают, Темнота врождебна и наполнена страхами. Но в нашей культуре ночь тёплое мамино одеяло, или чернозём тёмная, влажная земля. Семя опускается в неё, чтобы прорасти. Только так родится новая жизнь. Мой урок. Этот урок со мной. Я веду стратегические сессии, которые служат точкой перерождения для компании. Люди ссорятся, спорят, теряют ориентиры. Всё висит на волоске. Но даже в самых сложных ситуациях я знаю: мы точно договоримся. Я держу намерение. Я вижу нас, нашедших решение. Тот случай изменил моё отношение к неопределённости. Теперь я доверяю ей, я на неё опираюсь. По скриптам. Меня часто спрашивают: "Всё ли вернулись?" Если вы тоже беспокоитесь за людей, отправившихся на поиск видения, знайте, вернулись все. Речка вошла в берега через несколько часов после того, как я до смерти испугался. Давайте посмотрим, чем эта история может помочь в точке смерти. Тёплое мамино одеяло. Мама накрывает одеялом и говорит: "Утро вечера мудренее". И действительно, То, что вечером казалось неразрешимым, на утро решается само собой. Трансформация требует времени. Если вы в точке смерти, дайте себе это время. Доверьтесь естественному процессу своего развития. Будьте бережны к себе, как любящая мать. Лежать в направлении цели. В точке смерти важно не предавать своё намерение. Если не можешь больше идти в сторону цели, ляг или лежи по направлению к ней быть открытым я знаю, что ничего не знаю. В точке смерти нужен разум ученика, любопытство и открытость к новому. Старые практики не сработают. Скажите себе: "Мне очень важно достичь цели, но я не знаю как. Я готов учиться". Выпишите на лист все варианты решения, которые вы пробовали и о которых думали. повести лис на стену. Забудьте и скажите: "Я ищу что-то новое". Не искать решение. Тут рыбы нет. Директор катка. В точке смерти решение лежит за пределами прошлого опыта. Не ищите его. Позвольте ему прийти. Это как с любой проблемой. Думаешь долго, все варианты перебрал, расслабился, как бы Ключевое слово «как бы» – забыл о проблеме, и тут приходит инсайт. Остановка и тишина. Взять отпуск, сесть в электричку, уехать на три дня в неизвестном направлении, выбраться на тихое озеро, опустить ноги в воду и подумать о жизни, встать в 4 утра, отправиться в лес, встретить восход. Для перерождения нужны остановка и тишина. Лучше в контакте с природой. Ещё лучше с конкретными вопросами. Что важно отпустить и оставить в прошлом? В чём моя сила? На что я могу опереться? Кто я сегодня и куда иду дальше? Помогает опыт прошлых кризисов. Преодолели проблемы в отношениях? Вытащили сложный проект? Чудом спаслись в шторм? Сдали экзамен по мат-анализу? Посмотрите на опыт прошлых кризисов. Что помогло вам выжить? На что в себе вы опирались? Безбашенная прорвёмся, а? Дзенская и это пройдёт. Парадоксальная чем сложнее, тем интереснее. Социальная я не один. Пофигистичная подними руку, быстро опустию и скажи. Да и фиг с ним. У вас есть опыт прохождения кризисов? в нём сила